Глава двадцатая Мистер коллинс недолго оставался наедине со своими собственными мыслями. Миссис Беннетт в безделье и томительном ожидании конца свидания, слонявшаяся по холлу, едва успела заметить дочь, которая точно испуганная лань выскочила на лестницу и промчалась наверх, как тут же бросилась в столовую, где в самых теплых словах поздравила мистера Коллинза и самую себя со скорой свадьбой. Родственник принял и вернул пожелание счастья с той же степенью приветливости, а затем приступил к подробному изложению содержания их беседы, результатом которой, по его утверждению, он остался весьма доволен. Поскольку отказ кузины не мог быть вызван ничем иным, кроме как ее истинной скромностью — и редкой деликатностью натуры. Тем не менее, эта новость несколько озадачила миссис Беннет. Ей и хотелось бы поверить в то, что отказом своим Лиззи намеревается лишь приободрить жениха. Однако разум подсказывал, что это не так. И она не смогла сдержаться, чтобы не высказать свои опасения вслух. «Но не сомневайтесь, сэр», — добавила мисс беннет я заставлю лизи одуматься. Я поговорю с ней о вашей беседе сама. Она очень упрямый и взбаломошный ребёнок и сама не знает собственного счастья. Ну уж я-то наставлю её на путь истинный. — Извините меня, мадам, за то, что вас перебиваю, — насторожился мистер Коллинз. — Но если она действительно упрямая и взбаломошна... Я не уверен в том, что мисс Элиза является желанной и подходящей партией для человека моего положения, который вполне естественно в браке в первую очередь ищет счастье и согласие. Сдается мне, что если она будет упорствовать в своем отказе, вам лучше ни на чем не настаивать. Будучи подверженной упомянутым вами пороком, она едва ли будет в состоянии сделать меня счастливым. «Сэр, вы меня совсем не так поняли!» — обеспокоенно загласила миссис Беннет. лизи упрямо только в том, что касается ухаживаний. Во всем остальном она самая покладистая девочка в целом свете!» «Я прямо сейчас пойду к мистеру Беннету, и мы вместе с ней поговорим. Все будет хорошо, поверьте мне!» Не дав ему времени на ответ, она поспешила на поиски мужа и, распахнув дверь в библиотеку, стремительно направилась к креслу супруга. «О, мистер Беннет, мне немедленно нужна ваша помощь. Я вся в смятении. Мы все в смятении. Вы должны пойти и заставить лизи выйти замуж за мистера Коллинза, потому что она клянется, что не выйдет за него ни за что на свете. Если вы не поторопитесь, он передумает и уедет». Мистер Беннет оторвался от книги и окинул супругу взглядом полным спокойного равнодушия. Кое не в силах были возмутить даже громогласные вопли миссис Беннетт. «Не имею удовольствия вас понять», — заметил он, как только жена закончила. «О чем вы говорите?» «О мистере Коллинзе и лизи лизи заявила, что не выйдет за мистера Коллинза, и тот начинает сомневаться, нужна ли ему вообще такая жена!» «И что вы хотите от меня в этой связи?» «Дело выглядит вполне безнадежным». Поговорите об этом с дочерью сами. Скажите ей, что вы настаиваете на этом браке. Позовите ее ко мне. Пусть она услышит мое мнение. Миссис Беннет принялась неистово сотрясать колокольчик, и вскоре на пороге с весьма испуганным видом появилась Элизабет. «Подойди ко мне, детка», — позвал отец, заметив ее присутствие. «Я послал за тобой по одному очень важному делу. Как я понимаю, мистер Коллинз сделал тебе предложение. Это так? Элизабет кивнула головой. Ну что ж, замечательно. И ты отклонила его предложение. Верно, сэр. Отлично. А теперь и перейдем к главному. Твоя мать настаивает на том, чтобы ты дала свое согласие. Не правда ли, миссис беннет Конечно, правда. Если этого не случится, я перестану ее замечать. Итак, Элизабет, перед тобой открывается горькая альтернатива. Для одного из родителей с этого самого дня ты должна умереть. Твоя мать перестанет тебя замечать, если ты не станешь женой мистера Коллинза. А я откажусь от тебя, если станешь. Элизабет не могла не улыбнуться такому финалу, начавшемуся за столь обещающей трагичностью. Но миссис Беннет, уверовавшая в то, что муж ее все понимает как надо, оказалась чудовищно разочарованной. — Что вы хотите этим сказать, мистер Беннет? Вы же обещали мне заставить ее выйти замуж! — Дорогая моя, у меня есть две маленькие просьбы к вам. «Первое. Позвольте мне иметь собственное суждение о данном предмете. вторая Оставьте мою комнату. Мне хотелось бы иметь библиотеку в собственном распоряжении, и чем раньше, тем лучше». Однако, несмотря на собственное жестокое разочарование, миссис Беннет надежды не оставляла. Она преследовала Элизабет по пятам, уговаривала и угрожала — в зависимости от того, что сама чувствовала в тот момент злобу или реальную угрозу. Она пыталась найти поддержку и у Джейн, но та со свойственной ей мягкостью отказалась занять чью-либо сторону. Элизабет отражала атаки то со всей серьезностью, то с игривым лукавством. Несмотря на изменчивость манер, в решении своем она оставалась непреклонна. Тем временем мистер Коуленс в одиночестве размышлял о случившемся. Мнение его о собственной персоне было столь высоко, что ему и в голову не приходило, отчего кузине взбрела блажь ответить категорическим отказом. Гордость его оказалась уязвленной, но сказать, чтобы молодой человек страдал, было бы слишком. Воображение помогало ему справиться с невзгодами, а уверенность в том, что мисс Элиза не посмеет ослушаться мать, не пускала в душу и тени тревоги. Пока все семейство переживало неожиданно грянувший конфуз, мисс Шарлотта Лукас зашла к ним в гости, намереваясь остаться у Беннетов на весь день. В прихожей она столкнулась с Лидией, которая с горящими глазами вцепилась в жертву и жарким полушепотом сообщила. «Как здорово, что ты пришла! Здесь такое веселье! Угадай, что случилось сегодня утром! Мистер Коллинз сделал Элизабет предложение, а она ему отказала!» Не успела Шарлотта и рта раскрыть, как к девушкам подскочила Китти, принесшая с собой все ту же новость — И как только пестрая стайка барышни раскрыла двери в столовую, где в горьких думах притаилась миссис Беннетт, на Шарлотту в третий раз выплеснули то, что перестало уже быть новостью с прихода Китти. Убитая горем мать взывала к состраданию мисс Лукас и умоляла ту убедить вздорную девчонку последовать совету всей семьи. «Заклинаю тебя», — меланхолично повторяла она, «Все против меня. Все словно сговорились. Никто меня не жалеет. Все только и мечтают, как бы побольнее ударить по моим бедным нервам». Сочувствие Шарлотте совпало с появлением Лизи и Джейн. «А вот и она», — голосом утомленной фурии заметила миссис Беннет. «Только полюбуйтесь. Невинно и беспечно, словно ангел». Она обращает на нас не больше внимания, чем если бы мы все сейчас были в Йорке. Но послушайте, что я вам скажу, мисс Элизабет Беннет. Если вы намерены подобным образом отвергать всякую протянутую вам руку, вы никогда не выйдете замуж. Ума не приложу, кто станет о вас заботиться, когда мистер Беннет умрет. Элизабет, если я буду не в состоянии обеспечивать тебя, предупреждаю заранее. для меня вообще отныне не существуешь. Я еще в библиотеке сказала, что перестану с тобой разговаривать, а моему-то слову можно верить. Мне не доставляет никакого удовольствия вести беседы с детьми, которые ни во что не ставят собственную мать. Я не знаю ни одного человека, как я, который с недаем нервным недугом и в то же время склонен к пустой болтовне. Я не жалуюсь, нет. Мир несправедлив, И тот, кто страдает молча, никогда не удостаивается сочувствия. Ее дочери угрюмо выслушивали эти бурные излияния, понимая, что любая попытка воззвать мать к разуму вызовет новый шквал раздражения. Пользуясь тем, что никто ее не перебивает, она говорила и говорила до тех пор, пока на пороге не появился... Мистер коллинс с видом более решительным, чем прежде, и, заметив которого, мать сообщила девочкам. «Я желаю, чтобы вы все сейчас же прикусили свои языки и позволили мне переговорить с нашим гостем». Элизабет тихо вышла из комнаты. За ней последовали Джейн и Китти. Но Лидия уперлась всеми ногами, вознамерившись услышать каждое сказанное слово. «Шарлотта...» Чувствуя себя обязанной мистеру Коллинзу за то внимание, которое он недавно проявил лично к ней и всему ее семейству, а также с недаемой любопытством предприняла более хитрый маневр, пройдя к окну и притворившись, будто совершенно ничего не слышит. А если что-то и слышит, то ей это абсолютно не неинтересно. Итак, скорбным тоном миссис Беннет начала свою речь. «Ах, мистер Коллинз!» «Любезная мадам», — прервал ее пастор, — «давайте забудем о случившемся и впредь не станем возвращаться к этой теме». «Более она мне ничуть не неинтересна», — бесцветным и одновременно едким голосом сообщил ей родственник. «Я не намерен вновь искать разумных толкований поведения вашей дочери. Огрозит себя от зла долг всякого христианина, и в особенности такого человека, как я». Я уступаю и отказываюсь от всяких надежд. И я вполне доволен. Не думаю, что я оставался бы в столь же счастливом расположении духа согласись моя очаровательная кузина принять предложенную ей руку. В некоторых случаях своевременный отказ становится благом по сравнению с непреклонным упорством, особенно если результат многих трудов весьма сомнителен. Надеюсь, слова мои не будут восприняты вами как знак неуважения к вашему славному семейству, мадам. Дабы не возникло превратного толкования, я еще раз повторяю. Я полностью и окончательно отказываюсь от всяких претензий на руку вашей дочери, мисс Элизы, а посему прошу вас и почтенного мистера Беннета не злоупотреблять своей родительской властью В угоду мне. Надеюсь, мотивы моего поведения вполне ясны. Мне достаточно отказа, полученного от вашей дочери, и поэтому я не желаю услышать его повторно уже из ваших уст. Все мы грешны. Предлагая свою руку мисс Элизе, я руководствовался исключительно благими побуждениями. Целью моего поступка было найти себе достойную спутницу к собственному и вашему удовольствию. Если по недомыслию поступок мой стал предосудительным, прошу вашего прощения и спешу удалиться».